Олег Рой, Б. 11. Текст читает Дементьев Илья. «Погрязно серой тундре полз человек. Полз медленно, то и дело замирая без силы, наверное, даже теряя сознание». Но через какое-то время, минуту, не больше, приходил в себя и вновь начинал ползти, чтобы через несколько метров вновь упасть без сознания. У человека почти не было ног. За ним волочилось нечто, что, вероятно, было внутренностями, вывалившимся из огромного разрыва в нижней части тела человека. Разорванные сосуды уже почти даже не кровоточили. Хотя за ползущим по-прежнему оставался заметный влажный след из сукровицы. Тело человека, полностью лишенной одежды, было страшно обожжено. Ожоги бугрились ужасными рубцами, искажая без того исковерканное очертание тела. Рук тоже почти не было. Вместо них остались короткие головешки культей длиной где-то по локоть. Ими человек и отталкивался от земли. Голова и лицо тоже представляли собой почти сплошной ожог. Нос отгорел и провалился, губы, веки, ушные раковины, не говоря уже о волосах, полностью сгорели. По всем канонам медицины и биологии человек с такими повреждениями давно должен был умереть. Но он был жив и полз. Упрямо полз к неизвестной никому цели в полном молчании. Безмолвствовала и природа. Было светло, но по положению солнца, низко опустившегося к горизонту, каждый, кто бывал за полярным кругом, мог бы определить, что время близится к позднему вечеру. И в более южных широтах этой же долготы наверняка уже включают свет. А человек все полз и полз, словно заклятый или заговоренный. Словно зомби из фильма ужасов, только не гниющий, а обожженный. Он полз, ни на что не обращая внимания, Да и не на что было здесь обращать внимание. Местность была пуста и безвидна, и лишь кое-где унылую серость почвы разбавляли неглубокие крохотные озерца или редколесье сланника. Да на горизонте виднелась невысокая скальная стенка. Так было ровно до того момента, пока в небе не появилась увеличивающаяся в размерах черная точка. Она быстро росла, превращаясь в военно-транспортный вертолет. Это был трудягами-8 в окраске, выдающий принадлежность к Министерству обороны или еще какой-то силовой структуре. С вертолета, очевидно, заметили ползущего по тундре человека. Заложив короткий вираж, Мишка споро приземлился, двери открылись и из чрева винтокрылой машины посыпались десантники в беретах, вооруженные короткоствольными автоматами. Последним высадился гладко выбритый офицер в шинели с подполковничьими погонами. Синие полосы на погонах и синие петлицы указывали на то, что офицер представляет структуру, с названием, три буквы которого вгоняли в оторопь и внутренних врагов и зарубежных друзей Советского Союза. Офицер подошел к телу, распростертому на земле. Человек как раз пришел в себя и попытался приподняться на культях рук. «Гаркин, сделайте ему обезболивающее!» Распорядился подполковник, и один из солдат, расстегнув подсумок на бедре, достал необычный, похожий на пистолет-шприц, и коснулся его стволом плеча несчастного. "Не надо", прохрипел тот. "Зачем?" можете говорить, спросил офицер. Человек кивнул. "Кто вы?" "Доктор Мальцев", умирающий говорил отрывисто. "Не надо". "О" «Бейте!» «Вам помогут», — сказал офицер, скептически осмотрев человека. Вблизи зрелище представлялось еще более ужасным. Тазовая кость была разломлена пополам и торчала наружу. Содержимое брюшины вывалилось и превратилось в какие-то ошметки. Все туловище покрыто рубцами и глубокими ожоговыми язвами. «Как он еще жив», — думал подполковник. «О, бейте!» — повторил мужчина. — Вы не понимаете. — Отвечайте на вопросы. В голосе подполковника зазвенел металл. — Вы из группы Верховцева? — Да, — кивнул мужчина. — Произошла авария? — спросил подполковник. Мужчина странно дернул головой. — Да, нет, это... там смерть. — Кто еще выжил? — спросил подполковник. «Нет», — сказал мужчина, почему-то кивая. «Там все мертвые. Но...» «Все равно надо проверить». Эти слова подполковник адресовал не умирающему, а своему заместителю. «Мартынов, берите командование. Оставьте со мной Харсику и Павленко, ну и Гарькина, конечно. С остальными спускайтесь вниз. Приготовьте средства индивидуальной защиты, там может быть газ». «Не, газ». Подал голос мужчина. «Это не газ. Огонь. Внутри». «Он бредит?» — сказал Гарькин. «Нет», — вскрикнул искалеченный. «Огонь. Внутри. Они заперты, но хотят вырваться». «Они?» — прищурился подполковник. «Кто они?» «Им не выжить без наших тел». Голос мужчины становился слабее. «Проклятие. Там все...» наоборот товарищ подполковник начал гарькин но КГБист взглядом заставил его замолчать мартынов вы мой приказ слышали я не понял почему вы еще здесь вперед стой те попытался остановить солдат умирающий не ходи те их червь не умирает и огонь не угасает они заперты внизу в аду но если они вырвутся Ад будет здесь! Чушь! пробормотал подполковник. Гаркин, дайте ему еще дозу. Это его убьет, возразил Гаркин, доставая, впрочем, шприц и перезаряжая его новой ампулой. А ты думаешь, он выживет со всем этим? прошипел подполковник, потом, наклонившись к умирающему, тихо спросил его: Кто они? Что вы нашли? Реп кибаль! Также тихо прошептал тот. Легенды! «Не лгали. Внизу то, что мы не можем пасти, гнуть. Они были могущественными от могущества. Осталась ярость. Они не умрут никак. Да». «Да кто они?» — прошипел полковник. «Кого вы там встретили?» «Товарищ подполковник!» — ожила рация. «Вам нужно это видеть». «Боже мой, тут такое!» «Сейчас подойду», — ответил офицер. «Оружие держите наготове. мало ли что!» Он вновь наклонился над умирающим и почти неслышно прошептал. «Их можно убить, только если...» Сказал мужчина, и тут обрубок его тела пронзила страшная судорога. «Он умирает?» — сказал Гаркин. «Я пока не ослеп». Зло ответил подполковника, затем схватив искалеченное тело за плечи, Зло гаркнул: "Если что, не вздумай умирать, падло, пока не ответишь". Но тело несчастного сотрясали уже затихающие конвульсии агонии. Да чтоб тебя! Подполковник Злот швырнул от себя обезображенный труп. Вот гнида! Павленко, Херсика, Гаркин, вперед! Соединяйтесь с остальными. Оружие держите наготове, ясно? «Так точно!» — ответили в один голос десантники. «Тогда бегом! Марш!» — сказал подполковник, выпрямляясь. Он заметил, что когда склонялся над телом, испачкал полу шинели. Сплюнув, подполковник достал из кармана небольшую одежную щетку и быстро счистил грязь. «Вот же урод!» — пробормотал он себе под нос. «Безответственный выродок!» Он развернулся в ту сторону, куда убежали его солдаты. В той стороне виднелся огромный каменный холм высотой с пятиэтажку. Стой! Голос принадлежал только что умершему мужчине, но был сильнее, чем при жизни. Подполковник машинально остановился, потянувшись к ножным на ремне, из которых виднелась рукоять НРС. Хочешь знать, как можно убить Эльки Бальбелети? Да. Пальцы подполковника отстегнули хлястик, удерживающий нож в ножнах и осторожно легли на рукоять. «Так как же?» С этими словами офицер постарался резко обернуться, но ему не удалось это. Вокруг горла обвилось что-то теплое, склизкое, мягкое, но при этом невероятно сильное. Там, где нечто касалось голой кожи, подполковник почувствовал слабое, но нарастающее жжение. «Никак», — ответил мертвец. «Спасибо, что привел нам своих людей». А твое тело послужит мне лично. Да возгорится пламя. лари! Подполковник почувствовал, как его руки обвивает такое же мягкое, но сильное нечто. Там, где оно обхватывало горло, жжение становилось все сильнее, уже причиняя боль. Мы в подъемнике, сообщила рация на груди, пытающегося вырваться подполковника. Начинаем спуск. Наверху оставили Павленко с Карсикой, товарищ подполковник. «Вы меня слы? «Что это?» Донесся из эфира другой голос, в нем явственно слышался страх. «Не... не...» Во втором голосе тоже появились нотки страха, и они нарастали, как жжение на горле, запястьях, спине подполковника. Затем раздались выстрелы. Их сменили крики боли, а потом наступила тишина.